Первичные поведенческие цели – ослабление суицидального поведения. Как заметил Минц, никакая психотерапия не поможет, если пациент мертв. Когда существует непосредственная угроза для жизни пациента, любая терапия должна перестраиваться таким образом, чтобы эту угрозу устранить. В большинстве терапевтических ситуаций угрозу для жизни создает суицидальное поведение – Однако причины могут быть и другие виды проблемного поведения. Например, длительный отказ от пищи у пациенток с невротической анорексией, игнорирование потенциально смертельной болезни, собственные действия, поведение жертвы и тому подобное. Как я уже говорил в главе 1, суицидальное поведение, включая завершенный суицид и парасуицидальные действия, совершенные с намерением покончить жизнью, особенно чистые среди индивидов с ПРЛ, Однако, в отличие от многих других категорий пациентов, о чем также говорилось в главе 1, у пациентов с ПРЛ наблюдается высокий процент парасуицидальных действий, не сопровождаемых намерением умереть. По меньшей мере, у некоторой части пациентов парасуицидальное поведение, как правило, не будет летальным, поэтому не представляет непосредственной опасности для жизни. Тем не менее, парасуицидальные действия любого вида в ДПТ относятся к целям высокой приоритетности. Причины такого отношения обсуждаются ниже. В качестве целей в ДПТ фигурируют пять категорий, связанных с суицидальным поведением. Первое – кризисное суицидальное поведение. Второе – парасуицидальные действия. Третье – суицидальная идеация. и суицидальные сообщения. Четвертое – связанные с суицидом ожидания и представления. Пятое – связанные с суицидом аффекта.